Типичным был разговор о должности почтальона или о работе на ферме. Довольно многие хотели быть водителями тех или иных машин, и часто, когда об этом заходила речь, с т р о ж и л а начинали сравнивать разные живописные маршруты, по которым они проезжали, излюбленные придорожные кафе, трудные развязки и тому подобное. Сейчас, конечно, я в таком разговоре многим из них сто очков вперед могла бы дать, но тогда я только жадно слушала и голоса не подавала. Иной раз, когда время было позднее, я закрывала глаза, прислонялась квалику дивана или к плечу молодого человека, если вечер приходился на один из коротких периодов, когда я была официально чья-то. И то засыпала, то просыпалась, позволяя лентам дорог разматываться в моем воображении. Возвращаясь к тому, с чего начала, скажу, что дальше всех в такой беседе часто заходил именно рут, особенно в присутствии с т р о ж и л о в об офисах. Она принялась рассуждать уже в начале зимы, но по-настоящему это обрело жизнь и стало ее мечтой, о б у д у щ е м после того утра, когда мы с ней ходили в деревню. Тогда стояли сильные холода, и мы мучились с газовыми обогревателями. Мы целую вечность проводили у этих ящиков, пытались зажечь газ, щелкали, щелкали без всякого толку, и в конце концов на один за другим махали рукой, как и на комнаты, которые они должны были обогревать. Кеферс отказывался ими заниматься, заявлял, что это наша обязанность, но потом, когда стало холодно не на шутку, все-таки дал конверт с деньгами и написал на бумажке, какое топливо для запальных горелок надо купить. Сходить за топливом в деревню вызвались я и Руд, и морозным утром мы отправились. Когда дошли до того места, где по обе стороны дорожки высоко поднимались живые и з г о р о д и и земля была усеяна замерзшими коровьими лепешками, Рут, которая немного отстала, вдруг остановилась. Почувствовал я это не сразу, а несколько секунд спустя, и когда обернулась, увидела, что она дует на пальцы и смотрит вниз, захваченная чем-то, что лежит у ее ног. Я подошла, решив сначала, что это к а к о е н и б у д ь несчастное существо, погубленное морозом. Но оказалось, что это цветной журнал не из ж у р н а л ь ч и к о в Стива, а радостное глянцевое издание, какие получают с газетами бесплатно. Он лежал раскрытый на яркой рекламе во весь разворот, и хотя бумага намокла и один угол испачкался, видно было все хорошо. Восхитительно современный офис с открытой планировкой. Где трое-четверо сотрудников о чем-то друг с другом весело переговариваются. Помещение, люди, все на картинке было блестяще. Рут смотрел на нее, смотрела, а когда заметила рядом меня, сказала: "Вот где стоило бы работать". Потом она опомнилась, может быть даже рассердилась, что я ее на таком поймала, и пошла вперед гораздо быстрее, чем раньше. Но через несколько дней, когда мы... Небольшой г р у п п о й сидели у камина в фермерском доме. Рут заговорила о том, в каком офисе хотела бы в идеале работать, и я узнала обстановку мгновенно. Она не упустила ни одной подробности. Сказала про растения, про сверкающее оборудование, про вертящиеся кресла на колёсиках, и всё это было так живо и ярко, что её слушали не перебивая, бог знает сколько времени. Я пристально на неё смотрела. Но ей кажется, и в голову не приходило, что я могу связать одно с другим. Может быть, она и забыла, откуда взялась картина. Она сказала даже, что все в ее офисе должны быть людьми динамичными, целеустремленными. И мне ясно вспомнилось, что именно эти слова крупными буквами были напечатаны в верхней части фотографии. Вы динамичны, целеустремленны, что-то в этом роде. Разумеется, я молчал как рыба. И даже слушаю ее. Невольно стала воображать, б у д т о это и в самом деле возможно. В один прекрасный день мы все, может быть, отправимся в какое-нибудь такое место и дружно начнем там новую жизнь. Были у камина, конечно, и Крисси с родни, сидели и впитывали каждое слово. День за днем потом Крисси упорно старалась вовлечь Рут в очередной разговор об этом. Скажем, они сидят в углу. Я прохожу мимо и слышу, к р и с и спрашивает: "А ты уверена, что вы не будете друг друга отвлекать от работы, если окажетесь все вместе в таком учреждении? Просто чтобы опять навести рут на эту тему. Насчет к р и с и должна сказать, причем это относится и ко многим другим сторожилам, что при всем ее покровительственном отношении к нам сразу после нашего приезда она испытывала священный трепет по поводу того, что мы из х е л ш и м а Я далеко не сразу это поняла. Взять, например, то, что связано с офисом Рут.